Глава шестая. Возвращение. Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести три недели в Москве, а четвёртую — в Энске, навестить стариков. Мы приехали 17 июля, памятная дата. В этот день через Москву прошли пленные немцы. У нас были лёгкие чемоданы, мы решили доехать до центра на метро. И, выйдя из аэропорта, Добрых два часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли. Потом, утомившись, сели на чемоданы. Потом снова встали. они все шли. Уже их хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с грудью. Генералы, среди которых было несколько знаменитых мучителей-убийц, и находились, должно быть, у Крымского моста. А солдаты все шли, ковыляли. Кто рваный и босой а кто в шинели нараспашку. С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики-бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага, разве что пикируя на цель, позиция, с которой немного увидишь. Теперь повезло. Сразу 57 600 врагов, по двадцати в шеренге, прошли передо мной. Одни, девясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, Другие, потупившись, глядя под ноги равнодушно угрюмо Это были разные люди, с разной судьбой. Но однообразно чужим, бесконечно далеким от нас, был каждый их взгляд, каждое движение. Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась. Потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил, поблагодарила, и она ответила очень серьезно. «Да. У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва». Роскошный, с зеркалами, картинами и роялем. Сперва нам было немного страшновато, но оказалось, что к зеркалам, коврам, потолку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем нетрудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и чертовски уютно». Конечно, Кораблев явился в день приезда, нарядный, с аккуратно закрученными усами, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого-то великого русского художника, но на какого, мы с Катей забыли. Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду в Ярославль за Катей. «Как вам это понравится? За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом вражке. «Не беда, дорогой Иван Павлович», — сказал я. «Все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь» когда всё действительно кончается хорошо. Я был чёрен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального, весёлого человека. Но расскажите же о себе. Что вы делаете? Как живёте?» Иван Павлович никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово-Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу. С каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы, пылкие дети, которым жизнь представлялась такой преувеличенно сложной. А для Ивана Павловича школа все продолжалась. Каждый день он, не торопясь, расчесывал перед зеркалом мусы брал палочку и шел на урок. И новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, внимательным взглядом. ***О, этот взгляд! ***Я вспомнил Гришку Фабера, который утверждал, что взгляд — все, и что с таким взглядом он бы в два счета сделал в театре карьеру. ***Иван Павлович, где он? ***Гриша в провинции, — сказал Иван Павлович, — в Саратове. «Я давно не видел его. Кажется, он стал хорошим актёром». Он был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда. Зато не пропадало ни слова. Мы перебрали весь класс. Грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев — полковник артиллерии и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлович ничего не знал. Время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками семнадцати лет. Так-то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Николаевич Жуков и был обруган, даром что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую-то очередную затею со змеями или гибридами черно-бурых лисиц. Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер. «Ну, профессор, заходи, заходи», — сказал я ему. И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если не ошибаюсь, когда-то звали Кирен.